Глава двадцать шестая. Ночной Париж открывался перед провинциалом, как протянутая рука неизвестного. Но хмуро шагал Арман среди огней, субботнее сутулка в университетском районе и ошеломляло его и разочаровывало. В его представлении Париж был ярче, не такой убогий. Огни кафе освещали пошлые лица. И сколько затёртых мёртвых магазинов за железными жалюзи. Хилые газовые фонари, провалы в толпе на одной стороне бульвара Сен-Мишель пусто, на другой давка, безлюдные поперечные улицы, как будто для них не хватило статистов. Всё было не похоже на то, о чём он мечтал, вплоть до майского мелкого дожечка, который опять начал накрапывать. Он накинул непромокаемое пальто. Незаметно для себя он спускался в сень, будто увлекаемый силой тяготения. Арман не ожидал, что в столице столько праздных женщин. И вдоля они казались привлекательными, но шло ли подойти поближе такое разочарование. Правда, не всегда какие-то жгучие брянеты должно быть турки шутили с ними, пиджаки на всех были гораздо короче. Чем это позволил бы себе арман, материя с искрой, галстуки яркие, замысловатым рисунком. Здесь выбрать женщину на улице, наверное, дело нелёгкое. Растеряться можно, так их много. По дороге молодой путешественник замечал вывески гостиниц, но это были какие-то странные гостиницы, похожие на частные дома. Он ни за что бы не посмел зайти в одну из них. снять комнату. Вдруг с него спросят бешеные деньги, что тогда делать? Приходилось быть бережливым. Он решил выбрать самую мизерную из гостиниц. Ничего, если и поршивы. На одну ночь. Но так как багажа у него нет, он спешит, спешить некуда. Лучше сразу же удовлетворить первое любопытство. Всё-таки когда бродишь, так вот, вечером у Парижа совсем особенный вкус. Елена поразила Армана. Такой тоской пела от неё под белым мостом, а когда Арман очетился между зданиями суда и префектуры, ему вдруг показалось, что эти тёмные дома, между которыми бежал лунный пустой трамвай, Монрош восточный вокзал, лунные кратеры, астральный рельефы давней жизни. Он спешил перейти на правый берег, где светящиеся на здании театра имя Сары Бернар заставило его опять размечтаться. Сцена, все, что еще оставалось в сердце от ее баяния, прежняя игра ожили при виде этих бледных лампочек. Великая Сара во время турне играла в Марселе в колдунью и Арман. Когда никак не могу чесаться, что его не взяли с собой в Марсель. Сейчас ещё можно застать конец последнего акта. Он нащупывал деньги в кармане. Он успеет увидеть, как она умирает, услышать её золотой голос, о котором ему столько рассказывали. Но он знал, что на этот раз сам откажет себе в удовольствии. В мире произошла какая-то перемена. Гарман играл теперь сам для себя. В другой пьесе раз он сам себе отказывает в чём-то, значит, он вышел из отрочества. Деньги в кошелёчке из русской кожи казались ему и ужасно тяжёлыми, и слишком лёгкими. Что он будет делать, когда они кончатся? Он пересек площадь, миновав широкую улицу, улицу Ривали, и свернул в улицу Майскосок. Посмотреть. Там сгрудились под воду запряженные богатырскими лошадьми, которые упирались, прядали. Какие-то гиганты размашисто жестикулировали, на мостовой громоздились корзины, ящики, кучи зелени и фруктов. Чувствовалось, что ты приближаешься к самому череву зверя. Не пройти, где вздумается, приходится отходить грузчиков и поклажу. Горы продуктов между доходными домами в этот час слепыми только в нижних этажах ярко светились трактирчики и лавки с опущенными до половины железными ставнями. Грузные и проворные люди, как будто доили кормилицу-дочь, оттягивая её огромные соски голыми мускулистыми руками. То на зелени высыпались налоснящей самоставую Уче мандаринов, вырастали в берёзах в свете газа, какой-то крикливый шёпот наполнял тёмную глубину улиц, набухших трудом. Слышилась непрерывная перекличка работающих, руганьё крики людей, которые толкали низкие тачки с чудовищными тюками прямо под ноги торопливых прохожих. Среди преграждали дорогу, стоящие на них рослые овощики переругивались И силуэты их возвышались над снующими во тьме хилыми оборванными тенями. Город завладел мыслями Армана. Золотые романтичные и вычурные буквы вывесок оптовых магазинов окончательно сбивали его с толку. Глаза новичка с любопытством останавливались то на медных гербовых щептах судебного пристава. Кто на рекламе зубного врача? Геркулесы в колпаках толкали его. Он чувствовал себя совсем маленьким среди полосатых фуфайек, голых торсов этих атлетов, превращенных в рабов. Он инстинктивно направился к рынку, минуя узкие улицы, повороты и аркады, к которым он было подошел, увидев, что там копошатся на земле какие-то отрепья. Что-то до того уж грязное и опустившееся, что Арман невольно отпрянул. Два фараона громкими голосами окликнули кого-то из этого скопища борванцев. Это было у стены неосвещенного склада, железные ставни которого уходили в темную улицу, ведущую к Римку с правой стороны. Под стеклянным навесом магазина оптовая торговля яйцами. На разостланных газетах лежали живые спящие узлы, уткнувшись головой в углубление стены. Рядом с зелёными и белыми грудами жратвы тима измывала от голода и желания спать. Могучие рабы, наполняющие брюха парижа, казалось, не замечали своих братьев, которых нищета довела до полного падения. И спокойно двигались между ними, стараясь только не наступить тяжёлыми ногами на эти тела, как будто обходя нечистоты. Из этой кучи обросов парижцы почему-то выбрали для своего развлечения старую женщину, и в их повелительных окриках звучали нотки какого-то страшного гнусного юмора. Старуху сразу трудно было разглядеть с одегрязных лохмотьев и седых растрёпанных волос безумная положила голову на колени и обхватив её руками одновременно крепко сжимала что-то вроде холщёвого мешка и драного зонтика с поломанными прутьями из этих отрепьев выглянул испуганный и хитрый старый глаз и сейчас же закрылся как будто заснул Тяжёлый сапог поднялся и двинул женщину по голове. Она покатилась в грязь, а представители власти с хохотом пошли дальше. Всё это произошло так неожиданно и до такой степени не потревожило ни тех, что лежали в тьме, ни крупных фигур, двигавшихся со стороны света, что Арман не крикнул, не пошевелился. Его сковал ужас. Уже перед машинальностью, очевидной привычностью этого удара сапогом, точно заворожённый, смотрел он секунду на длинные седые волосы, раскинувшиеся по асфальту, и в нём рождались какие-то новые мысли. Своего рода панический страх не подпускал его к этому скулящему, искалеченному подобию человека. Тяжёлые фигуры фараонов удалялись по улице, Бурдонне. Вот оно, значит, как. Жизнь, а не театр. Жизнь, труд и голод. Арман шарахнулся от этого прибежища берванцев, туда, где горели огни. Он прошёл мимо большого магазина "Лимоны, молодая зелень" к перекрёстку, на который выходят улицы Рынка, улица Понев и улица Берже. На этом углу лихорадка ещё не достигла предела напряжения, и тут ещё можно было продвигаться по своему смотрению мимо высоких тёмных складов и широких улиц между ними, где находится биржа съестных продуктов, на каком-то сквозняке отбегающих ручных тележек. Здесь армяне поджидали, что ж натворном запахе молочных продуктов красные зелёные дома сыр, заморские фрукты и тот самый странный кабачок, курящий собаке, о котором Арман читал у Бальзака и Дюма. Склад холодильник и пивная под названием Барабан. Из пивной вышла группа людей, они могли бы достать рукой до вывески. Мясники, все в белом, перепачканные коричневатой кровью, зычные голоса. и не человеческой ширины плечи. Сновали парни в кепках вдоль рынка, в восточном конце улицы Берже, среди рещёт их ящиков с соломы, кучи бумаг возле остановившегося грузовика со светло-зелёным парусиновым верхом, сгрудился народ и слышался безостановочный гул, внезапно превратившийся в крики. Немедленно прохожие облепили эту шумную точку. Со всех сторон люди сбегались сюда. Группа мясников изменила направление. Тощие мальчишки подручные подбрасывали тачки, нагруженные плетенками и брюквой. Даже издали было видно, как в центре этой группы что-то замелькало под аккомпанемент пронзительных свистков. Драка. С улицы прувер бежало человек шесть полицейских. Наматывая на матеве Наруку Пилирины. Велосипедисты, катившиеся под сводами рынка, круто повернули обратно. Арман смотрел на всё это и вдруг сам оказался на углу улицы рынка, возле кафе Жан-Пар, внутри которого поблескивала цинковая стойка и стаканы рядом с узкой винтовой лестницей, ныряющей вниз со второго этажа. Перед Арманом Там еле женщины в тёмно-синих передниках, от которых талия кажется такой широкой, они тревожно переговаривались хриплыми голосами. Огромная куча народа возле грузовика качнулась, разверзлась и распадшись опрометчи побежала. Арман мог теперь различить группу полицейских, которые тащили что-то живое, что ползло по земле, извивалось. Что-то сведённое с удорогой, орущее, дошедшее до отчаяния, звериное. Это был человек. Одни полицейские тащили его за ноги, в то время как другие держали за руки. Голова била самоставовую в каком-то иступленном бешенстве, и в приках его смешивались взрывы пьяной злобы, боль и трагическое предчувствие завтрашнего дня. Жандармский унтер. Огромная глыба бил его. Толпа возмущалась, но полицейские на велосипедах угрожающе кружили среди грузчиков, простоволосых женщин, оборванцев. Человек на земле страшно задергался и жалобно по-детски воззвал о помощи. Это был молодой детина, сложённый под стать всему гигантскому скоплению людей и вещей. На него навалилось семеро А он как будто свинцом налился, упирался, кручился, извивался, обезумив от одной мысли о полицейском участке, куда его волокли. Черный пиджак его и задрали в клочья. Шапку он потерял, видна была рубашка сурогого полотна. Лицо пылало от бешенства, и лихорадочно блестевшие глаза казались очень светлыми. Одна из женщин рядом с Арманом сказала сочувственно: «Он ударил фараона. Беда. Выпил лишнее. И гляди, пожалуйста, пропал человек». Другая подтвердила: «Теперь года на три они его закатают». Внезапно бешенство полицейских как будто удисатерилось, и они протащили его по земле метров на десять вперед. Он упирался из всех сил. Петяшки локнули, и штаны свалились с него. Сразу обнажились сильные, сведённые судорогой ноги и бёдра. Рубашка задралась кверху, и по толпе пробежал смешок. Люди увидели половые органы, лобок, волосы. Что-то вроде рыдания вырвалось у этого обнажённого, как бы выставленного на посмешище тела, и это рыдание говорило о том, что человек доведён до предела унижения. Пропал парень, повторила женщина. Толпа уже удалялась по направлению улицы Прувер. Арман пересек рынок, добрался до Сент-Остаж и отцепинение, которое у него вызвала картина этого беспредельного презрения к человеку, казалось столь обычного на улицах Парижа, отцепинение его прошло, когда он увидел ободранные туши, огромные куски говядины, Бесконечными рядами, висевшие на крючьях под высокими железными сводами рынка, человек в руках полицейских невольно отожествлялся с этими обезглавленными тушами, которые свидетельствовали кроваво и красноейчиво о том, что индивидуальных драм не существует. Смерть, страдание, низость эти понятия исчезли в бесстыдной грубости выставленного напоказ мяса. А в ушах Армана еще звучало всхлипывание, неожиданно разрошенные со вдике вопли. Он все еще видел молодое богатырское тело, которое сгубили виной полиция. Им уж удивилось теперь, что это был голос безыменных гекатомб. Он подошел к тому удивительному месту, где кажется. Всё население питается горячим с салом с хлебом возле жаровни, стоящей прямо под открытым небом перед трактиром на углу улицы Монмартр и улицы Монторгей. Дальше, за почерневшей, довольно неприглядной церковью, в ту сторону улицы Тюрбито, стоит устрашающего вида громада, забрызганная от тротуара до самого верха бычачьей кровью. Она разивает свою железную пасть надви улицы в ней пылают розовые жёлтые лиловатые души их здесь больше, чем на всём рынке в месте взятом страшная обнажённость мясных крош на полу мысль об освежёванных животных преследовала армана пока он шёл по улице манмартр от мясного прилавка к прилавку фургоны, небольшие кафе, публичные женщины, намазанные бычачьей кровью, как и дома и трупы животных, тяжеловесные пузатые торговцы с густыми усами, грозные карикатурные щадии ада, полицейские в плоских фуражках, непрерывно разъезжающие на велосипедах, разодранная ночь, ночь приторно пахнущая мясом, ночь, в которой ржали лошади среди такси и ручных тележек, чудовищная грязная ночь. Проходя мимо обшарпанной двери какой-то гостиницы, Арману ускорил шаг. Он подходил к ночному сердцу столицы, где дома дрожат от движения ротационных машин, где крошки вращаются в густую жирную типографскую краску, которая течёт на мостовую, неся с собой серьёзно отпечатанные листы газет. Здесь уже другие люди. Месников сменяют типографы, люди другой породы, родившиеся в другом климате, и температуры в редакционных комнатах, типографиях, в пивных поднимаются по другим причинам. Район Круассан пахнет не сырым и потрохами, а влажной бумагой. краской, старой одеждой. Тут рождаются страсти завтрашнего дня. И на этих улицах вокруг бильярдов, перед стойками у дверей запущенных и грязных домов вырастают странные цветы. Кому, как не этим пробощенным людям, которые служат непонятной игре газет, знать истинную цену лирики их хозяев? Но и жите у них проклятие. по сообщения анекдоты в сердце бешенства ночной работы самые причудливые идеи произрастают среди них как сорная трава и район этот пропахший типографской краской и бумагой дышит анархией как разобраться во всём этом молодому только что прибывшему провинциалу которого ночь гонит как гальку сквозь ряды облезлых домов торговых кварталов Он встал, зашёл в тесное кафе, переполненное людьми, оторвавшимися ненадолго от работы. За стойкой юноша, похоже, на влюблённого в цветных открыток, перемывал стаканы и блюдцы. Запыльчивая публика говорила о непонятных вещах. Среди голосов раздался южный говор Армана. Он заказал кофе и сэндвич. Человек в длинной серой блузе с голыми руками Без воротничка, небритый, красный, слоистый и прикрытый жирными прядинами волос, Йорзул за соседним столом разговаривал с тощим старичком в очках и лохматым рыжим парнем в пиджаке из альпаги. Он говорил: "Твой жоррес, твой жоррес. Не нужно мне его армии и вообще никакой армии. Будет, не надо нам армии. Хватит с нас, пока будет армия" Нам не избавиться от генералов. Он начал петь: "Скоро они увидят, что наши пули предназначены для наших генералов". Старичок испуганно протянул руку и схватил кружку с пивом, как если бы хотел удержать певца. "Замолчи ты при чужих". Кто-то пожал плечами. "Кто тут слушает? Все заняты выпивкой и руготнёй". Но он всё-таки скосил глаза на Армана. спект, поглянув по виду не больно разбитной, он продолжал: "Прометарили меня будет. Не хочу я ни этих штучек, не их военных парадов. Правительство запрещает тебе идти к стене коммунаров, так ты пойдёшь голдеть на прес Сен-Жерве. Прес Сен-Жерве, поле за Парижем, куда была перенесена демонстрация после того, как её запретили проводить у стены коммунаров". Примечание переводчика. Рыжий вдруг завозился на стуле, мысли как будто прилипали к шерсти на его лице и на руках. "Ладно, ладно", буркнул он, и видно было, что он сильно рассержен. А ничего другого он не сказал. Старичок продолжал: "стыдно тебе такое болтать, Матёя. Это я тебе говорил про летари". Матёй посмеивался. говорить, барант это да, баран, как и все прочие. Вас стригут, а вы спину подставляете и ещё спасибо говорите. Иногда вас водят по постись. Это называется манифестацией. Ерунда. Идите, идите слушать вашего паршивого жреца, как он будет фразы закручивать. 3 года Во-первых, плевать мы хотели на 3 года. 20 лет. Вот что ребятам нужно. Тогда может обозляться и возьмутся за винтовки. Матё, матё, старичок негодующе вздивал руки. Рыже вдруг залпом выпил свою кружку и стукнул по столу огромным кулаком. "Да здравствует жоррес", крикнул он. На них оглинулись, кое кто даже рассмеялся. Дождик давно прошёл. На улице было тепло, и несмотря на поздний час, уже чувствовалась близость ласкового июня. Когда Арман дошёл до бульваров, он снова опасливо пересчитал свои деньги и решил, что один раз можно дождаться утра и на улице не стоит тратиться на гостиницу.